Глава 5. Около ворот магической школы было целое столпотворение. Казалось, что все ученики вышли провожать своих любимых наставников, что и неудивительно. Впервые за много лет магическая элита империи пойдет на войну. Учеников третьего и 4 года обучения я не заметил. Похоже, что их уже отправили. Перед воротами толпились только дворяне с моего потока. Хотя недалеко от моей повозки я увидел Магду с Маркусом которые активно мне махали руками, подзывая к себе. Я потыкал пальцем в мешки с припасами, которыми меня снабдила мама. Друзья все поняли и сами подошли ко мне. «Привет!» — натянуто улыбнулась девушка. «Готов защищать империю?» «Что-то у тебя вид не очень торжественный», — ответил я. «Не веришь в нашу победу?» «Страшно!» — протянула Магда. «Я читала, что было, когда в прошлый раз учителям пришлось на войну идти». «Очень много народа погибло. Чуть ли не детей в бой посылали. Сейчас все будет гораздо проще», — растянул губы в улыбке я. «А знаешь почему?» «Нет», — округлила глаза девушка. «Потому что в бой идет твой горячо любимый друг», — выпятил я грудь вперед. Мы весело расхохотались, чем привлекли к себе внимание. «Ну да, вид у всех учеников похоронный, а тут простолюдины ржут» одному из которых лезть в самое пекло, по мнению многих. Слух о том, что два человека из нашего потока тоже поедут воевать, уже разошелся среди учеников. Секретом ни для кого не было, кто сумел сдать на третью ступень за один год. Такие случаи, конечно, не рядовые, но довольно редкие. Пока стоял около повозки, уже слышал разговор двух дворян, которые без стеснения обсуждали, вернется ли простолюдин из похода или нет. «Вы наставников провожать вышли?» — спросил я у друзей. «Да», — ответил Маркус. «По такому случаю даже за территорию выпустили». «О, у нас гости», — произнесла макда глядя мне за спину. Пришлось обернуться. К нам целенаправленно шагал знакомый мне граф со своей дочерью Луаной. «Здравствуй, Стэн», — произнес он, подойдя к нам. «Здравствуйте», — поклонился я графу. «Здравствуй, Луана». Девушка кивнула и улыбнулась. Лицо у нее было бледное, а под глазами синяки. Похоже, что плакала всю ночь. Интересно, мне кажется, что я что-то не знаю о водагах. Очень уж все хмурые стоят, только у меня, у дурачка, настроение превосходное. но ну, а чего печалиться? Путешествовать люблю, а война? довоевал я уже, привычный к смертям. Главное, чтобы самому ноги не протянуть или в котел не угодить, что одно и то же. «Отец не зря меня предупреждал о плене». «Стэн, — обратился ко мне граф, — ты бы не мог за моей дочерью приглядеть. У меня больше нет времени здесь стоять, отряд ждет. Нужно войско срочно догонять». «Если Луана будет не против, то с удовольствием присмотрю за ней», — поклонился я. «Она не будет против», — улыбнулся граф и, попрощавшись, спешно куда-то направился. «Судя по лицу девушки, она была против нашей компании». Причем даже не скрывало это. К счастью, до каких-нибудь оскорблений не дошло. «Едут! Едут!» — раздался многоголосый крик. Действительно, со стороны школы двигалась вереница карет в сопровождении вооруженных всадников. Транспортное средство наставника я увидел сразу. Оно отличалось от других. Если кареты других учителей были светлых тонов, то у моего преобладал темный цвет. Ученики разом заулыбались и начали махать руками, приветствуя проезжающих. Некоторые маги помахали в ответ. Они не закрывали шторки в своих каретах. Поэтому было видно, что наставники почти все довольны своим вынужденным отъездом. Ну да, лучше на войну, чем обучать толпу оболтусов. Архимаграгон пристально рассматривал толпу, похоже, меня искал. Я подхватил свои баулы, только сейчас ощутив их тяжесть, и стал пробираться ближе к дороге, по которой ехали наставники. Учитель меня заметил. Это было видно по его сначала изумленному, а потом и разозленному лицу. Он что-то сказал кучеру, и тот сбавил скорость. Пришлось и остальным каретам замедляться. Как я не старался, но все равно не успел добраться до учителя, Пришлось ему полностью остановиться, как и части процессии, которая двигалась следом. Только теперь я вспомнил о графине, за которой меня попросили присматривать. Пришлось обернуться. Она шагала следом, всеми силами делая вид, что совсем меня не знает. «Да что ты пялишься на эту девку?» – заорал Архимаг на всю площадь. «Я не собираюсь катать ее в своей карете. Поедет в другой, со своей наставницей». Среди учеников послышались сдержанные смешки. Уже все обратили внимание на причину остановки и с любопытством наблюдали за моими мучениями. Жаль, что у меня мозгов не хватило попросить Маркуса о помощи. Должно быть, он сейчас тоже стоит и ржет над своим товарищем. Добравшись, я покидал все баулы внутрь и прыгнул следом, закрыв за собой дверцу. После чего грустно помахал Луане, которая красная, как вареный рак, стояла неподалеку. Тебе же было сказано, чтобы вещей поменьше брал. — напустился на меня наставник. — Что тут у тебя, мешки для трофеев? — Мама еду собрала, — пояснил я. — Еду, говоришь? — Давай тогда, угощай учителя. С этими идиотами позавтракать не успел. Пришлось ощупывать баулы, пытаясь угадать, что в них лежит. Сразу же повезло. Нашлась копченая колбаса и хлеб. Протянул съестное учителю. Он сразу подобрел. До выезда из города ехали молча. Только когда стена осталась за спиной, Архимаг стукнул ногой в стену кареты. Открылось маленькое окно, в которое заглянул кучер. «За наемниками езжай!» – скомандовал наставник. Кучер понятливо кивнул головой. Надолго поездка не затянулась. Минут через двадцать карета замерла. Мы оказались в центре военного лагеря, по которому сновали одетые в доспехи люди. Причем все поголовно наемники. Я не заметил какой-то суеты среди людей. Не похоже было, что кто-то торопится догонять ушедшее вперед войско. Складывалось ощущение, что сюда солдаты вышли для подготовки к военному смотру. Люди чистили оружие, чинили доспехи. Часть вообще нагло дрыхла, подложив под себя какие-то доски. Мой наставник направился в шатер, расположенный в центре лагеря, приказав мне ожидать его около кареты. Долго одному скучать не пришлось. «Здравствуйте, господин маг!» — послышался сзади знакомый голос. Я обернулся. Позади меня стоял знакомый мне десятник, тот самый, который сопровождал мой караван во время поездки за родителями. — Добрый день! — растянул я рот в приветливые улыбке Как служба? — Как и всегда! — улыбнулся наемник в ответ. — Вы тут какими судьбами? Насколько я помню, вам еще учиться три года нужно. С учителем прибыл. Вместе с ним буду родину защищать. Он мне так и сказал. Стэн, «Ты мой самый лучший ученик, поэтому едешь со мной на войну». «Вот даже как!» — уважительно кивнул десятник. «А много у господина Рагуна учеников?» «Я один». «Понятно», — расхохотался наемник. «А вы почему тут стоите? Разве не надо армию догонять? Что-то я не заметил в ваших рядах поспешных сборов». «Не знаю, почему стоим», — ответил десятник. «Сейчас начальство совещается. После и до нас информация дойдет». Конечно, если пожелают что-то нам сообщить. Мы люди маленькие. Постепенно к нам начали подтягиваться остальные участники недавнего похода, подчиненные Десятнику. Как оказалось, наемники сами надеялись на то, что я сообщу им, куда нас направят. Они думали, что если прибыл с архимагом, то должен что-то знать. Пришлось огорчить вояк а потом и порадовать, пригласив покушать. Солнце клонилось к закату, а я только позавтракать успел. Поэтому перекусить было бы не лишним, да и неизвестно, станут ли меня кормить наемники из своего котла. Хотя куда они денутся? Я же не один, а с самим Рагоном. Едва только уселись на траву, и я выложил снедь, как из центральной палатки, которую было видно с моего места, повалил народ. Наемники подскочили, и в сопровождении своего десятника, на ходу жуя, побежали куда-то. Видно, собрание у них будет. Наставник подошел ко мне. «Жрешь опять», — поинтересовался он, присаживаясь рядом и приступая к уничтожению припасов. «Угу», — кивнул я. Дальнейшая трапеза прошла молча. Маг кушал, сосредоточенно о чем-то раздумывая. С моего места было видно, что все наемники построились и выслушивают своего командира. К сожалению, мне не было слышно, о чем идет речь. Но надеюсь, что наставник посвятит меня в планы командования. Вскоре к нам подошли еще четыре мага, которые после приглашения наставника тоже приступили к еде. Все они были дворянами. Понял это по гербам. Но никто не возмутился, что за столом присутствует простолюдин. Такое ощущение, что в этот отряд набирали особых людей, без завышенного самомнения. «Что ты на меня косишься?» — поинтересовался учитель, глядя на меня. «Хочешь узнать, почему мы армию не стали догонять, как остальные? Почему не догоняем армию, неинтересно». «А вот о наших планах было бы неплохо узнать», — ответил я. «Нам не нужно идти вслед основным силам. Мы пойдем другой дорогой, где она, конечно, будет. Наша задача — остановить снабжение вардагов, ну и по возможности не допустить подход подкреплений». «А разве решающего сражения не будет?» — поинтересовался я. «Какое решающее сражение?» — захохотал маг не люди на открытой местности нас просто размажут задавят числом сейчас на пути вражеской армии в подходящем месте спешно строят укрепления, чтобы не дать им пройти дальше со всех западных земель угнали скотт подчастую вывезли склады чтобы негде было припасы врагам пополнять до да людей угнали кого смогли конечно чтобы они в котел к вардагам не попали нужно вынудить врагов повернуть обратно для этого мы и пойдем им в тыл Понятно? Да, все понял. Понял он. Да еще говорит так спокойно. Не страшно тебе? Перед тем, как отступить, вардаги будут искать нас. Очень хорошо искать. И не одним отрядом. А нас всего-то будет около полутора тысяч человек. А чего мне бояться? В войне я, конечно, ни разу не участвовал. Но думаю, что вы просто на смерть не пойдете. Значит, имеете какой-то план. Видали, какой у меня ученик? Обратился наставник к магам, сидящим с нами на траве. Посмотришь на него, дурак дураком. Лицо, как умственно отсталого, только слюни не пускает. А все равно имеет крупицу рассудительности. Маги громко расхохотались, смотря на меня. Я же соблюдал абсолютную невозмутимость. За время обучения в школе наслушался оскорблений в свой адрес. К слову, это было далеко не самое обидное. Моя спокойная реакция на обидные слова возмутила мага. Он нахмурился. «Иди, найди лекарей!» – скомандовал он. «Скажи, что я тебя послал к ним. Пусть пристроят в какой-нибудь работе. Нечего бездельничать. Пришлось мне топать к наемникам. Они уже разошлись по всему лагерю и теперь неспешно сворачивали его. Узнав у проходящего мимо бойца, где находится лекарская палатка, я направился к ней. На меня хоть и косились, но никто не останавливал. Хотя и видели, что к братьям наемников никакого отношения я не имею. Мне удалось узнать отличительную черту их гильдии. Как оказалось, у каждого наемника на левой руке имелся черный браслет с какими-то символами, которые и подчеркивали их принадлежность. Это мне рассказал Десятник во время путешествия. Людям, не состоящим в гильдии, запрещалось носить подобные браслеты. За это могли и прирезать где-нибудь в подворотне. В палатке находились три женщины, которые о чем-то беседовали. Все магесцы тоже из наемников, причем они являлись дворянками, судя по гербам на их одежде. Интересно даже стало, почему они выбрали такую странную профессию? Неужели более спокойную работу не нашли? Или слабые магички? Спрашивать ступень развития у мага, который выпустился из школы, не следовало. Само собой, никакого закона об этом не было, но считалось некультурным как если женщину спросить о возрасте. Это в школе все могли трепаться о своих умениях, да и то, редко кто так поступал. Все хотели, чтобы как можно меньше людей знало об их развитии в магическом искусстве. «Здравствуйте!» — поприветствовал я присутствующих дам. «Меня послал Архимаг Рагон. И что?» — поинтересовалась самая молодая из могинь. «Хочешь, чтобы и мы тебя послали?» Две другие женщины весело расхохотались как будто услышали смешную шутку. «Вам помощь нужна?» проигнорировал я насмешку. «Какая помощь, малыш? Оглянись вокруг. Раненых пока нет. Нажраться неизвестно чего тоже не успели. Так что работенки пока у в жизни нет. Если ты желаешь, то можешь помочь наемникам свернуть нашу палатку». Я не желал, поэтому молча вышел из палатки и направился искать десятника. Может, с ним поболтать удастся, если он не занят. Лагерь понемногу начали сворачивать, неспешно, без лишней суеты. Выступить мы должны завтра утром, причем с рассветом, поэтому люди готовились заранее, время на раскачку никто не даст. Сегодня ночью всем предстоит спать под открытым небом, кроме магов, разумеется. Они завалятся в свои кареты, причем даже у магов жизни около палатки стояла большая карета. Интересно, это как статус для мага иметь такое транспортное средство? Десятника нашел быстро. Точнее, он меня окликнул, заметив, как я кручу головой, что-то высматривая. «Господин маг, вы кого-то ищете?» «Никого. Просто изучаю быт наемников», — ответил я. «Делать все равно пока нечего». «Понятно. Везет вам. А вот мы должны успеть полностью до завтра собраться». «Можно вам вопрос задать?» — спросил я и тут же продолжил. «Мы пойдем в обход армии водагов». «Почему тогда и они не могут обойти наши войска?» «Понимаю, что всей армии это не сделать. Наши войска сразу прервут поставку продовольствия. Но нескольким крупным отрядам можно было бы проскочить по тому же пути, что и мы». «Не так все просто», — начал объяснять наемник. «Там, где мы пойдем, тропа будет узкая. О ней даже местные не все знают. А кто знает, то не пользуется. Нельзя по ней ходить. Заслон там». Когда прибудем на место, сам все увидишь. Врагам проще на армию в лобовую атаку идти. Чем там людей терять? А наемники на войну пошли за отдельную плату? Нет, даже немного обиделся десятник. В этой войне мы забираем себе трофеи. Все, что удастся добыть. Сам все увидишь. Наши ветераны говорят, что с господином Рагоном воевать очень опасно. Но и выгодно. Прошлую компанию все наемники, пошедшие под руку твоего наставника и оставшиеся после похода живыми, хорошо поднялись. Так вот, у нас даже некоторые службы оставили и небольшие забегаловки открыли в ремесленном квартале. Это из сотников, конечно. Проболтали мы с десятником около двух часов. От беседы меня отвлек молодой парень, тоже из наемников. «Это вы с Теном будете?» – спросил он меня. «Совершенно верно», – ответил я. «Вас архимаг Рагон к себе требует! Немедленно!» Пришлось бежать обратно к карете, благо, что недалеко было. Количество магов, поедающих мои продукты, увеличилось на пять человек. Трех лекарей я уже видел, но в их дружной компании появились и два боевика. Один из них был учителем, сейчас сильно пьяным. Он, как и два его товарища, не сидел без дела, а с азартом бросали разные заклинания в бегающего неподалеку ученика. Парень с трудом избегал травм, но силы его были на исходе. Поэтому магу воздуха все же удалось его достать каким-то неизвестным мне заклинанием. Воспитанник магической школы покатился по земле, где и замер. Все это действие проходило под глумливый смех. Больше всего удивило бездействие наставника этого паренька. Он тоже метал огненные шары и смеялся. Складывалось ощущение, что у этого учителя какой-то комплекс неполноценности. Архимаг рагон конечно, тоже меня гонял без жалости, да и оскорблял по-всякому, но делал это сам и никому не позволял даже наблюдать за подобным процессом, а тем более участвовать. На полигоне был случай, когда один учитель тоже решил погонять меня, так он сам еле ноги оттуда унес. Что застыл? — ухмыльнулся один из магов, принимавший участие в издевательстве. — Тоже потренироваться хочешь? — Хочу. — Давай бегай, а я в тебя заклинания кидать буду. — Что ты сказал, щенок плешивый? Около руки весельчака заклубилось какое-то облачко. Такое заклинание я знал. — Атакуешь моего ученика — умрешь, — спокойно произнес Рагон. Только сомнений в его словах ни у кого не возникло. Убьет и даже глазом не моргнет. «Да нужно проучить этого сопляка, чтобы знал, как с настоящими магами разговаривать. Я сам разберусь, что мне с ним делать. Часть долга прощаю», — обратился ко мне наставник, — «за то, что продовольствие твое съели. Так вот, кто нас сегодня обхаживал», — всплеснула руками одна из лекарок, самая говорливая. «Надеюсь, вы этого юношу хорошо воспитали, и он не придет к слабой девушке требовать плату, едва она останется одна». «Иди кого-нибудь из наемников подпои!» — хмыкнул наставник. «Может и согласиться к тебе зайти с пьяных глаз». «Ничего страшного, учитель!» — поскромничал я. «Продовольствие в карете еще осталось». «Так неси его сюда!» — обрадовалась женщина. «Мы совсем ничего не взяли в дорогу. Нам сказали, что будут кормить». «Обойдешься!» — ответил за меня архимаг. «Я не собираюсь завтра весь день голодным ехать. а вашей щедрости и человеколюбии...» многоуважаемый Рагон, потомки будут слагать легенды. «Держи!» — кинул мне учитель амулет, полностью проигнорировав слова женщины. «До конца похода не снимай его, и вообще спать тебе пора. Не надо ночью по лагерю болтаться. Завтра ранний подъем. Ложись под карету. Ночью дождь пойдет. Одеяло-то хоть взял? Молодец! Амулет, заряженный архимагом-универсалом, я тоже такой хочу, господин Рагон». — состроила глазки моему учителю болтливая лекарка. — Так покупай, никто не против, — ответил наставник. — Что на эти слова сказала женщина, я уже не слышал.